Об экскурсиях графа Петра Андреевича Алексей не знал ничего, но уже через день-два почувствовал, как на него пахнуло холодком. Прислуга, более чем почтительная и угодливая, стала выказывать знаки неуважения. старик камердинер, холеный австрияк с висячими бакенбардами, всегда гнувшийся низко, неожиданно обрел несвойственную ему крепость спине. Будто гвоздь ему между сухих лопаток забили, и он прострелил его до самых чресел. И хоть ты кричи, а спина не гнулась. Иные слуги поплоше стали тарелки на стол подавать руками неловкими. Но тарелки мелкие, может, и впрямь скользят меж пальцев и падают, где не попало. Но, казалось бы, куда уж, как не иголка под нос серебряный в полпуда весом. Однако и тот из рук выскальзывал и все норовил на колени Ефросине свалиться. На третий же день ужинали не на галерее открытой, а где подали в зале душной. Ефросини в подол кувшин свинома опрокинулся. Ефросиня вскочила, а платье на ней красным залито, как кровью. Страшно Алексею стало. Кель птицу какую-то и чуть костью не подавился. Ефросиня вскрикнула дико и убежала. Алексей, как прирос к стулу, подняться не мог, ноги ослабли. Кель с костью кое-как, справившись, встал, лицо растерянное. С минуту молча смотрел на наследника, а затем, заикаясь и досадливо морщись, сказал Ваше высочество должен сообщить вам здесь он передохнул я имею повеление выдворить из замка сан тельм вашу даму кель проглотил слюну и смелый видать был дворянин-то высокой рыцарской крови пряча глаза продолжил цесарь германской империи взял под свою руку вас ваше высочество как наследника российского престола на прочих лиц покровительство его распространяться не может. Что? крикнул Алексей. Что ты сказал? Наследник подбежал к Кейлю и вцепился руками в пышное кружево жабо. лжешь, лжешь, негодяй! Ваше высочество, ваше высочество! забормотал Кель, ваше высочество! Алексей тряс секретаря, как крестьяне на синюю грушу. Лицо Кейля моталось из стороны в сторону бледным пятном. Наследник отпустил секретаря и бросился бегом через залу. Кель поспешил за ним. Ваше высочество, постойте, куда же вы? Алексей распахнул дверь залы, выскочил на лестницу и крикнул: Мне не надобно покровительство цезаря, я еду в Рим. Побежал по ступенькам вниз. Под гулкими сводами замка отдалось эхом «В Рим, в Рим, в Рим!» Дробью простучали каблуки. И вдруг царевич словно о стену ударился. Сверху крикнула Ефросинья. «Алексей! Алешенька! А меня-то ты забыл? Как же я-то?» Она стояла на верхней ступеньке с подсвечником в руках. Свет свечей колебался но все же ясно освещало лицо, и фигуру. Алексей повернулся, взглянул на нее и вновь увидел на платье багровое пятно, будто ножом пырнули в сердце его ненаглядную Ефросинью, и кровь молодая, сильная, яркая, ключом брызнула. Алексей взялся руками за голову и сел на ступени лестницы. На петербургской верфи спускали 80-пушечный корабль. Светлейший, хмельной с утра, ходил по специально сбитому по мосту и покрикивал. Веселый был и злой. Когда поворачивался, букли парика разлетались в стороны бешено, только что искры не сыпались. пушечный красавец стоял на стапеле, как игрушка летая. «Мачты!» стрелы тонкие казалось вонзались в свод голубой так непривычно высоки были борта мягкой дугой сбегавшие к низу лоснились от смолы словно лакированные а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. шумел меньшиков наступая на голландского инженера топтавшегося здесь же на помосте хорош скажи хорош тот пыхтел трубкой отмалчивался Меньшиков горячился. Не зря в москву томотался. Пригнали купчишки и лес, и металл, и кожи. Лапти не забыли. Сейчас вся верфь щеголяла в новой обувке. Мужики были довольны и крутились, как черти. Знали, обувка обувкой, а светлейший на радостях и бочку водки выкатит. Лес-то какой, горячился Меньшиков. Мач ты свечи звенят! И уже ногу через перила помоста забрасывал лезть на корабль хвастаться, медь звонкая, а не сосна. Сосна хороша возражал инженер, спору нет, но вовремя надо было лес подвести, строительство задержали. Меньшиков голосом бабьем затянул. Куда уж нам, до да Голландии вашей мы лаптем щи хлебаем, портками карасей ловим. Лукавел. Очень уж доволен был, что корабль красавец получился. Мужики подтащили сало в ушате, полозье мазать, по которым судно на воду сходит. Мишаков полез смотреть, так ли, как надо, мажут. Не мог на месте стоять. Толкнул плечом какого-то верзилу с молотом, тот оглянулся, сказал: Данилыч, ты бы в сторону отошел, ненароком за шибу!» и пошевелил молотом. Детина, кузнец, тот самый, что уколол светлейшего, больно, сказал, заворовались, где купцы с металлом. Меньшиков качнулся к нему, как к родному. Не подведи, в раз, в раз к линии вышибайте, не дай бог коса пойдет. махину то какую спускаем. «Эх, царя бы сюда сейчас! Вот радость для него была бы!» И, ответа не выслушав, мотнулся дальше. «Живей, ребята! Живей!» Рожок заиграл сигнал к спуску. Все побежали от стапеля в стороны. Меньшиков на помост вскарабкался. Поднял над головой бутыль с вином. Бутыль на пол ведра мысль мелькнула. Как бы не прошибить обшивку, перестарались черти. Бутыль бухнула о борт, как ядро. Осколки сверкнули на солнце. И тут же, как один ударили четыре молота по клиням на стапеле, судно дрогнуло и поползло вниз. Все замерли. Качнулись мачты, и тревожно сухо щелкнуло в утробе корабля. Меньшиков даже руку поднять к колбу побоялся, только подумал. Шпангоут -то на обрезе стапеля не выдержит, переломит судно. Мачты перечеркнули горизонт большим черным крестом. Меньшиков вцепился пальцами в пильце и, клонясь все больше и больше вперед, тянулся за королем, будто бы связан с его громадой одной веревкой. И не схвати за полу камзолу светлейшего голландский инженер, Лететь бы князю вниз головой с помоста. Судно, разбегаясь все шибче, ударилось носом о воду и, утонув по фальшборд, закрылось высоко поднятым фонтаном брызг. Берег выдохнул одной грудью. Ах! Но корабль уже качался на волне. — Ура! — грянуло по всей верфи. «Ура — Ура! Через минуту двое молодцов выкатили к стапелю бочку с водкой. Мужики загалдели. Меньшиков сам из бочки дно вышиб, зачерпнул кружку до краев, крикнул. «Виват, ребята, виват!» Мужики потянулись к бочке кто с чем. С плошками, с котелками, а кто и так с ладонями, лодочкой сложенными. У хорошего человека и водка добрая, сквозь пальцы не убежит. Знакомый кузнец мигнул Меньшикову из-за спин. «А, Данилыч, как сошел-то кораблик? Словно блин со сковородки соскочил!» Зу улыбался во весь рот. К Мишикову протолкнулся сквозь толпу Денщик. Светлейший глянул на него, спросил удивленно. «Что так спешно из Москвы-то сбежал? Посидел бы уж!» У динщика лицо замаренное, скакал, видно, поспешая. Он наклонился к уху князя и шепнул что-то тайно. Улыбка с лица у светлейшего сошла. Он отстранил денщика, сказал. Постой. Пошел по берегу. Под ногами хрустели свежие щепки. Солнце било в лицо яростно. Ослепительно блестело море. Хорошо-то как, сказал Меньшиков. Хорошо. И во второй уже раз пожалел. Петра Алексеевича нет. Хлопнул приятеля инженера Голландского по плечу. Давай еще по кружке. Покружки выпили, но было очевидно, что веселье у Меншикова уже не получится. Светлейший послушал еще недолго громче и громче звучавшие голоса и, кивнув денщику, пошел к карете. А вокруг шумели, смеялись, шутили мужики. Глядишь, у того армичишка на плечах от соли горькой сопрел, у другого портки веревкой подхвачены, у третьего и вовсе армяка нет, а так рубашонка на груди, да и та рвань. Но на лицах у всех одно — радость. Работу-то смотри, какую сотворили. А то все мы. Молодцы мы все же, братцы, молодцы. И уже не водка пьянила, развязывала языки, Светом ярким зажигала глаза, А труд тот большой, свершенный всеми вместе. Когда карета светлейшего поднялась на высокий взгорок, Князь еще раз взглянул на на воде судно. Корабль был и вправду хорош, встроен, крутобок, легок. «Лебедь», — подумал Меньшиков, — «как есть лебедь? А еще паруса наденут. Точно птица волшебная». Карету тряхнула на ухабе. Меньшиков отвернулся от окна, сказал Денщику. «Говори». Денщик, понизив голос, передал слова Черемного. Меньшиков выслушал, не перебивая, и только когда Денщик смолк, спросил, «А где крючок-то под ячей Сказывал, что след важный нашел, и уж до конца его пройдя, объявится и все сам расскажет. Меньшиков побарабанил пальцами по коленке, протянул задумчиво. «Много наворотил крючок, много!» «Федор черемной!» Светлейший посмотрел на денщика глазами голубыми, холодными и сказал, о речах подьячего никому не полслова. Царь в Варшаве уже, в Петербурге будет днями, ему и обскажешь. Понимал светлейший, все круче и круче заворачивается дело с наследником. Граф Шенбурн «Любил шахматы. Эта старая индейская игра доставляла ему истинное наслаждение. Шахматы, — говорил граф, — пир для ума». Шенборн никогда не торопился, разыгрывая партию. Граф внимательно изучал позицию противника и, заглядывая на много ходов вперед, оценивал сильные и слабые стороны шахматного воинства партнера. Мысленно о Шенборн, пунктиром простреливал доску, Жившие только в его сознании линии взламывали оборону противника, и уже в начале партии он видел, как привести короля-партнера к последнему пределу. Шахматная доска для графа не была зеленым полем, по которому перемещалась артиллерия, скакали полки-драгун, четкие коры стояли пехота. Он не видел клубов белого порохового дыма, вырывавшегося из стволов пушек и не слышал голосов горнов, зовущих армии в атаку? Нет. Шахматная партия была для графа пересечением абстрактных геометрических фигур, мгновенно столкновением быстрых, как огненная вспышка, импульсов мысли, взрывом идей. Беззвучный, бестелесный вихрь за тонкой височной костью. без Безляска сабель, звона шпаг, грохота мушкетов. Можно поднести руку к колбу и ощутить только мягкий ток крови в слабой жилке. И все. Граф, как правило, играл легкими фигурами. Его пешечный строй теснил противоборствующие ряды, оборачивал их вспять, разрывал узлы обороны, открывал путь к победе. И только когда партнер был на грани поражения, граф выводил в бой тяжелые фигуры. Они наносили последний, завершающий, неотразимый удар. В жизни граф поступал так же, как за шахматной доской. Партию с наследником русского престола он мысленно проиграл всю до конца. Правда, надо учесть, что все началось слишком неожиданно, и первые ходы были случайны, но вины Шенборна в том не было. Наследник свалился на него, как снег, на голову. Дальше Шенборн повел партию по нужному руслу. В дебюте графу противостоял русский посол Вене Веселовский. шенберн с первого же хода прочел все, что сможет ему предложить на 64 полях скучный резидент. Позже возник новый человек, офицер Румянцев. шенберн не видел его, но действия Румянцева показали, что то энергичный, стремящийся без компромиссов к победе противник. Он доставил графу хлопот, но тоже не представлял опасности. Затем вступил в игру граф Толстой. Шенберн знал, что такого медведя царь Петр не спустит с цепи без обстоятельств чрезвычайных, но все же встретил Петра Андреевича не без улыбки. Вице-канцлер вспомнил о той улыбке и нервно поднялся с кресла, прошелся по кабинету. Граф умел смотреть правде в глаза и сказал себе. Улыбка была преждевременной и самонадеянной. Толстой все смешал на доске. Четко намеченные линии прервались, и многоходовые комбинации потеряли смысл, так как не вели уже к задуманному окончанию. Партия, успешно развивающаяся, потеряла логическую стройность, и на доске Шенберн, к стыду своему, Увидел только развалины, так старательно выстроенные импозиции. Вице-канцлер остановился у полотна Фрюауфа старшего гордости своего собрания. Краски полотна вносили в душу человека покой и тихую радость. Трудно сказать, каким волшебством мастер XV века достигал такого эффекта. Но всегда, когда море бушевавших вокруг страстей начинало захлестывать Шенборна, вице-канцлер приходил к старому мастеру и обретал душевное равновесие. Однако сейчас и Фрюауф Старший не приносил желаемого успокоения. Шенборн понимал, русский медведь вырывает добычу у него из рук, игру, где ставка не больше не меньше, чем наследник российского престола, Он, вице-канцлер Германской империи, проигрывает. А проигрывать ему не хотелось. Ох, не хотелось. Шенберн подумал. Партия окончена только тогда, когда король положен на доску. Я своего короля еще не положил. К Петербургу поезд Петра добрался на рассвете. Шел затяжной октябрьский холодный дождь. Но Петр велел остановить вазок и вылез на дорогу. Огромный, в черном, коробом стоящем голландском кожаном плаще, царь ступил в грязь, поскользнулся, выругался сквозь зубы и шагнул к опущенному шлагбауму, встал, вцепившись руками в черно-белый брус. Солдат у шлагбаума узнал Петра и вытянулся столбом. С залива порывами налетел резкий, со снежной крупой злой ветер. «Сек!» Мял лужа, гнул к земле хилый осинек, поднимавшийся редколесьем за придорожной канавой. Лицо у солдата было синим от холода, но Петр головы к нему не повернул, а как остановился у шлагбаума, так и стоял, вглядываясь в пелену ненастья, закрывавшую город. За дождем трудно было что-то увидеть, но царь все же разглядел за серой колышущейся сеткой купол Троицкого собора. Угадал сооружение Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Больше года не видел он Санкт-Петербурга, и вот вновь город был перед ним. Дождь бил по лицу царя, барабанил по жесткой коже плаща, но Петр все стоял и смотрел. Пашка Ягужинский тревожно выглянул из воска, крикнул. «Петр Алексеевич, чего под дождем-то мокнуть?» Но Петр не ответил ему, о чем думал он, стоя на заставе Санкт-Петербургской, что виделось ему. Лицо у Петра было хмурое, глаза, не от ветра, смотрели невесело. Но спина была прямой, ровной, словно стоял он на смотру перед войском. Еще в разгар войны с Карлом, во время спуска корабля шлисибург с Адмиралтейской верфи, царь сказал собравшимся. Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать лет перед всем пришло в мысль, что он будет со мной на Балтийском море побеждать неприятелей на кораблях, построенных нашими руками, и что мы переселимся жить в сии места, приобретенные нашими трудами и храбростью? Думали ли, Вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и матросов, рожденных от российской крови, и град сей, населенной россиянами и многим числом чужестранных мастеровых, торговых и ученых людей, приехавших добровольно для сожития с нами? Чаяли ли вы, что мы увидим себя в толиком от всех владелей почитания? Писатели поставили обиталище наук в Греции, но судьбиную времен, бывшие из одной изгнаны, скрылись в Италии, и потом рассеялись по Европе до самой Польши. Но в Отечество наше проникнуть, воспрепятствованное нерадением наших предков, и мы остались в прежней тьме, в какой были до них и все немецкие и польские народы. Но великим прилежанием искусных правителей им отворялись им очи, и со временем соделались они сами учителями тех самых наук и художеств, какими в древности хвалились одна Греция. Теперь пришла и наша череда. Ежели только вы захотите искренне и беспрекословно вспомоществовать намерением моим, соединяя с послушанием труд, памятуя присно-латинское присловие «молитесь и трудитесь». Петр припомнил те слова, встретившись после долгой разлуки со своим детищем. Подумал, что и сейчас повторил бы их вновь. Великий труд надо было вложить еще в сей град, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Егужинский крикнул в другой раз. «Петр Алексеевич, едем, что ли, или как?» Петр повернулся к нему, ответил. «Постой». И тут увидел бледного от холода солдата. Тот стоял по-прежнему, как вкопанный. «Ну, здравствуй», — сказал, шагнув к нему Петр, — «рожу-то вытри, мокрая, давай поцелуемся». Изгреб растерявшегося солдата в охапку прижался губами. Отстранившись, крикнул Ягужинскому с просветлевшим вдруг лицом. «Чем орать попусту? Водки, водки налей служивому! Застыл на ветру, совсем застыл!» Пашка нырнул за кожаный верх воска и тут же высунулся с кружкой. Чего-чего, а водка у Ягужинского всегда была под рукой. Петр влез в вазок и сказал, трогай. Поезд потянулся через шлагбаум, за царевым воском катило еще с десяток, и из каждого выглядывали лица, довольные, смеющиеся, радостные. Как же иначе домой приехали? Солдат, еще обалдевший и от неожиданной царской ласки, и от выпитой водки, улыбаясь, подумал, «Веселые едут, смотри ты, веселые!» А Петр был невесел. В ту ночь останавливались отдохнуть после трудной дороги на Чухонской мызе. Петру постелили на лавке у печи, здесь было теплее. А царь, хотя и пил лечебные воды в спа, чувствовал себя все еще неважно. Петр уснул, как только лег на лавку, но спал недолго. Проснулся среди ночи и глаз больше не сомкнул. Казалось бы, и блохи не жрали, и под тулупом угрелся хорошо, а сна не было. В комнате пахло свежевымытыми полами, мыза была на удивление чистой. От печи теплом, негромко, с осторожностью посапывал носом денщик на рогошке у дверей, во снеч мокал губами, будто титьку сосал. «Совсем малец», — подумал Петр, и неожиданно вспомнил, как впервые увидел сына своего. Алексея. Царевича показали ему на третий день после рождения. Мамка, боярыня старая, но все еще крепкая, ладная, вынесла его к Петру и с поклоном передала с рук на руки. Петр принял сына, и мягкий теплый комочек привалился к груди, лег молча, вроде бы и не дыша. Боярня откинула с его личика простынку, и Петр увидел лицо сына. Царь хотел было наклониться и поцеловать младенца, но боярыня недовольно заворчала и отняла у него царевича. Петр был так растерян, что отдал сына беспрекословно. Сейчас, лежа у печи на Чухонской незнакомой мызе, ему мучительно захотелось припомнить увиденное много лет назад лицо Алексея. Но как он не напрягал память, припомнить не смог. Он увидел другое, бледное, испуганное, злое лицо царевича, уже длинноногого, длиннорукого, нескладного мальчика, которого он однажды хотел поругать за малое старание, проявляемое к учению. Но только два слова сказал, увидел искоса брошенный недобрый взгляд и замолчал. Алексей опустил голову, сутулил узкие плечи и словно стеной отгородился от отца. Петр взял его за слабую спинку и поставил между колен. Голосом добрым заговорил о пользе учения для человека, которому Богом назначено царствовать над людьми. Но царевич выставил колючие локти и только сопел носом. И слова путного выжить из него не смог отец. Царь отпустил Алексея. Бывший же тут учитель царевича Никита Вяземский и начал было — образуется, и смолк. Царь обратил к нему налившееся кровью лицо и крикнул. «Ты, ты ответчик за него! Ленив он! Ты ленив! Слаб в грамматике и арифметике! Ты слаб! Не обучен манерам изысканным! Ты пень с росовый". Вяземский упал на колени. «Запомни, — сказал Петр, — за все ответ тебе держать!» Петр повернулся на лавке, и под телом тяжелым лавка заскрипела. «Денщик, как подброшенный!» — вскочил с рогоже «Огонь вздуй!» — сказал Петр. Топая ботфортами, денщик прошел торопливо к оконцу, затянутому бычьим пузырем, повозился там с минуту и зажег свечу, поднес к лавке. Петр потянулся к свече с трубкой, прикурил и лег вновь на лавку, попыхивая дымком. Динчик постоял рядом, ожидая, чего еще пожелает царь, и отошел, поставил свечу на стол, сел. На стену легла тень от его головы, и нос, склокоченные волосы, косо торчащий ворот мундира. — Вань, — позвал царь, — скажи-ка, у твоего отца деревенек много? Динчик вскочил, шагнул к лавке. Три деревеньки, под Тверью две и одна под Калугой, от брата перешла а мужиков сколько? Триста душ, еще не понимая, к чему клонит царь, ответил без запинки денщик. Чем мужики промышляют? Тверские льном заняты, рожь тоже сеют, пчелки по дворам есть, калужские, но там другое, овечек больше разводят, скот молочный. Покосы у них хороши, сена много, они и сено то в Москву возят, и через торговлю прибытки имеют хорошие, овсы взращивают. Так, протянул Петр, а у тебя соображения насчет хозяйства какие? Денщик заторопился. Да я отцу много раз говаривал, рожь тверским забросить надо, землю только по-пустому занимают. Им на бы налечь, льны у нас, шел к цены нет. В Москве полотняные заводы с руками тельно рвут. И так загорелся, рассказывая, что прямо к лицу царевичу подступил. А золотились бы нами только, а калужским больше надо на овсы налегать. Здесь батюшка прав, и для армии в Москву возим, да и так купцы берут хорошо. А овчина тамошняя всегда в цене была. Вот только бы надо торговлюшку свою в Москве иметь, не через чужие руки торговать». Царь прервал его. «Лет тебе, Ваня, сколько?» «Двадцать», — оторопело ответил денщик. О хозяйстве разговорился, а царь перебил. Петр затянулся глубоко, пыхнул в потолок клубом. Сказал, молодец ты у батюшки своего. И прибавил, письмо будешь писать ему, от меня привет передай. И замолчал надолго. Думал, вот бы Алексей так государственное дело разумел. И так о нем пекся. кручину бы я не знал. Сказал, поднимай всех, хватит дрыхнуть и ноги славки сбросил. Поезд в царский миновал шлагбаум, и Ягужинский спросил Петра, приткнувшегося в углу кареты, «Петр Алексеевич, сейчас куда же?» «На Васильевский», — ответил Петр, — кого.